Глава двадцать Изначально нас было восемьдесят, а сейчас осталось тридцать восемь. Но толпа все равно получалась значительная. И имелся тут еще один момент. За минувшие три недели и без того немаленькие парни словно возмужали, стали больше, быстрее, сосредоточеннее и опаснее. Глядя на них, «Я, во-первых, в тысячный раз порадовалась отдельной комнате, а во-вторых, возникло ощущение, что теперь-то одеты точно готовы. Причем ко всему, не только к представлению драконьим сущностям. Они готовы, а я...» Меня обуяли сомнения, на фоне которых день отдыха, объявленный командиром, совершенно не порадовал. Зато на лицах парней проступило облегчение. Им после всех полигонов точно следовало отдохнуть. После построения товарищи по отбору расползлись по своим углам. Я тоже хотела, но при попытке вернуться в казарму Рагор заступил дорогу. Заговорил со мною впервые за последние дни. «Ну, как настроение, Харинтер?» Я натянуто улыбнулась. «Может, по кофе?» Новая реплика Рагора. Я огляделась, чтобы обнаружить вокруг уже никого. «Э, э, да ладно экать, фыркнул командир и вызвал знакомое мерцание. Шаг, мы очутились на его личной кухне, расположенной в преподавательской башне, и вот теперь прозвучало хищное: "Давай, нежный, вари". Я закатила глаза, постояла так пару минут и взяла со столешницы ковшик. Кстати. Я уже поняла принцип работы с металлами, но до экспериментов по превращению ковшика в турку было пока далеко. Я достала молотые зерна, сахар, налила воды, потом посмотрела на командира, который уже уселся за стол с выражением лица, а близость к оргазму. Хм, это он так на кофе реагирует? Или на скорое окончание договора и возможность меня прижать? Настроение сразу начало тухнуть. Я даже спросила, что? Ничего, Харинтер, все прекрасно. Я как дурочка поверила, а позже догадалась. Ждал, когда закончу с напитком, понимал, видимо, что и плюнуть в его кофе могу. Протянул Рагор, пригубив чашку. Судя по звуку, оргазм таки состоялся. Но в этом плане директор был не одинок. После первого глотка я тоже ощутила невероятный кайф. «Ну а потом мне выкатили». «Кстати, Харинтер. наши спецы допросили Брима, вышли на его кузена, и знаешь что?» Я напряглась неимоверно. «У него обнаружили внушительные суммы денег, объяснить происхождение которых он не смог. Но последнее неудивительно», — рагор радостно оскалился. «Ведь кроме денег у парня странные провалы в памяти, точечные». Такие, что и не заметишь, если не знаешь, на что смотреть. Ситуация была в целом понятна. Однако признаваться в своей понятливости я не собиралась. Он головой ударился, спросила, хлопнув ресницами. «Какая-то травма?» «В том-то и дело, что нет». Долгая пауза, допитая чашка, и Рагар сказал самодовольно. Следы вмешательства затерты, но они есть. Ему удалили часть воспоминаний при помощи магии, хотя считалось, что подобное невозможно. Но вмешательство было, я видел лично. И это гениально, Эстас. Так же гениально, как танцующие леди. При упоминании леди я поморщилась. Бесит слышать о том, о чем не знаешь. Но неважно, ведь получалось, что работал гений. Командир кивнул и посмотрел до того пристально, что я не выдержала. «Это не я. Все это время я находился здесь, в казарме для новобранцев, под вашим, так сказать, крылом». Кивнул, но возникло ощущение, что не поверил, точнее, поверил, но не до конца. «Это в любом случае невероятно», сказал Рагор. «Ну а мне-то зачем знать?» Опять не выдержала я. «Говорю, потому что ты замешан, Эст». командир радостно клацнул зубами а я поморщилась и подумала о портале кажется хватит пора брать ноги в руки отбрасывать сантименты и бежать отставив пустую чашку я приготовилась просить о переносе обратно в казарму, но рагор перебил не так быстро сказал он плавно поднимаясь со стула после этого из глубин кухонных шкафов был вынут новый ковшик, а я получила «Распоряжение. Давай, научи меня. Пауза и совсем тихая. Не хочу мучиться без кофе, пока тебя будут таскать по допросам». Рр, Вот как! В следующий раз возможность куда-нибудь плюнуть я не упущу». После того, как меня таки вернули в неприметное дощатое строение, прозвучал усиленной магией голос Форгина. «Кадеты! Почта!» Я не поняла. Но поспешила на звук, а чуть позже Янтарчик объяснил. Есть в высшей военной школе традиция. Претенденты на зачисление живут в полной изоляции от внешнего мира. Но в день перед последним испытанием им приносят письма от друзей и близких в качестве поддержки и мотивации. Писем оказалось много. Целый мешок. Но вот грусть. Всем парням выдали по стопке, а мне досталось лишь два. Причем оба конверта были не подписаны. Мое имя стояло, а отправители предпочли остаться неизвестными, по крайней мере, на этой стадии. Форгин момент отметил и прокомментировал. Анонимки. Мои конверты он отдавал последними. Народ к этому моменту опять-таки разбежался. Мы остались одни. И политрук посерьезнел. «Слушай, заканчивай», — сказал он, — «ты ведь не полезешь в око». «Полезу, очень надо», — столь же серьезно ответила я. Форгин не одобрял и точно хотел отговорить, но я не позволила, сбежала. Очутившись в своем убежище, распечатала первое из писем и нервно вздохнула. В заглавии корявым размашистым почерком было написано. «Ну, здравствуй, моя милая сестра!» Эст. Я успела составить представление об этом парне, и теперь стала зябко. Похоже, брат Элис в самом деле гений, а гении не от мира сего, и не всегда понятно, чего от них ждать. Может, мне уже пугаться пора, особенно учитывая ситуацию с кузеном Брима и тот факт, что Эст запросто приходит в мою комнату. Как ни странно, Перемещения в комнату стали первым, о чем настоящий Эстас Эр харинтер написал. «Жаль, что не могу прийти лично. Рагор усилил защиту, мне теперь не пробиться. Теоретически могу попробовать, но подозреваю, что именно этого его высочество и ждет. Заманивает в ловушку, потому и отправляю письмо. Хочу поблагодарить тебя, сестричка». «С тем, что ты ненормальная, я уже смирился. С предстоящим полосканием моего имени и имени нашей семьи тоже. Но скандал был в любом случае неминуем. Не ты, так я. Возможно, ты уже разобралась, что я в самом деле немного вышел за рамки. Мне требовались деньги на исследования и эксперименты. Много денег. Столько, сколько урода Эр Харинтер нет». Я нашел способ, но ты меня знаешь, поэтому объяснять не нужно, но все-таки напишу. Сделать точные копии графини Муро и герцогини Вадери — это был чистый интерес. Смогу или нет? Смог. Не скажу, что раскаиваюсь в науке свои риски и издержки. Твоя дурость, с одной стороны, спровоцировала, а с другой выявила узкое место, обличила ненадежного партнера. Я закрыл тот канал, источник будет молчать, но я не знаю, кому он разболтал, кроме кузена. Разобраться со всеми не смогу, мое имя однажды прозвучит, а скандал вокруг твоей выходки лишь подстегнет интерес к моей персоне. К тому же, та встреча с милордом Рагором, принц вряд ли обрадуется, когда поймет, как я его обманул. Поэтому я решил уехать. Временно покину нашу чудесную страну, залягу на дно подальше отсюда. Но я помню о тебе, сестричка, и я весь внимание желаю удачи. По-прежнему не одобряю твою выходку, но хочу верить, что в ней есть смысл. Дальше шла совсем уж корявая подпись. «С любовью, твой брат Эст». Вот теперь я выдохнула облегченно. Сделала это даже раньше, чем осознала смысл письма. Настоящий эстас исчез. Значит, его не поймают и не посадят. Интересно, когда я начала переживать о судьбе чужого брата? Но ведь я о ней в самом деле переживаю. Момент второй. людей способных опознать во мне самозванку стало меньше впрочем возможно эст погруженный в свою науку уже и не помнит как выглядит та самая сестра второе письмо было написано принципиально другим почерком отличницы буквы ровные старательные с завитушками я сразу поняла от кого и заглянула в конец в подпись чтобы все таки выяснить как ее зовут Фрейлия. Бр! Я снова поюжилась, ибо после встречи на балу ничего хорошего не ожидала. Читать было по-настоящему страшно. Вот только орать на меня никто не спешил. Брюнетка писала. «Дорогая Элис, я надеюсь, ты в добром здравии и полна своего легендарного упрямства. Сейчас даже спрашивать не хочу, что это было, и надеюсь лишь на одно, что ты ему не отдалась». Милорд Рагор, безусловно, волнующий мужчина, и он воплощенный дракон. Но разве об этом мы мечтали? Едва Рагор узнает, кто ты, тут же попробует растоптать. Есть лишь один способ объяснить ему, что ты — личность, а не просто тело с грудью и длинными ногами. Ты должна пройти испытание оком жизни, Элис. Только так, другого способа нет. Я перевела взгляд на окно. сделала несколько успокоительных вдохов. Выходит, фрейлия убеждена, что меня не раскрыли. Или наоборот, ведь она допускает, что я могла лечь с командиром в постель. Или фраза «Едва Рагар узнает, кто ты» намек на мое иномирное происхождение. Но ведь такого не может быть. Кстати, а почему само письмо так похоже на агитационный материал? После недолгой паузы я вернулась к тексту. Прочитала до конца, потом опять вернулась в начало, и так раз десять. Только понятнее не стало. Зато я узнала, что у кармической близняшки был по поводу ока, а точнее его прохождения, некий дополнительный план. Фреллия писала про некий амулет, который передаст, как и договаривались. «Надеюсь, там ничего не изменилось?» В столика истерики вопрошала брюнетка. «Элис, если меня поймают, я умру на месте, и все. Мне очень страшно, но заметь, я собираюсь выполнить обещание». Это обещание заключалось в том, что ночью, накануне испытания, то есть сегодня, юная подружка Элис явится сюда. Фрейлия просила ждать ее после полуночи на безопасном расстоянии от казармы. Мне просьба не очень-то понравилась, но... У них имелся некий план, и мне было все-таки интересно. Я пока не понимала, как девушка собирается пробиться через защиту Рагора, но не в этом суть. Я правда хотела поговорить с Фрейлией. Кроме любопытства, следовало объяснить про сделку между мною и Рагором, заодно сказать, что «после ока меня собираются вести на некий допрос». Только говорить о том, что на допрос не пойду, не собиралась. Сердце щемило, и заручиться поддержкой янтарчика я пока не успела, но уже знала, как поступлю. Я пройду испытание, раскроюсь при всех кадетах, чтобы узнали. Место женщины не только на кухне, а потом попрошу янтарного духа вмешаться. Он перенесет в лабораторию, я уйду порталом, все. «Прощай этот волшебный мир, мне пора». Я уже сейчас понимала, что буду сожалеть, буду скучать и сомневаться в правильности этого решения до конца жизни. А самое противное, с такой проблемой и к психологу не пойдешь. Ведь рассказы о параллельном мире, штука, чреватая лечением, психически здоровые люди воплощенных драконов не видят. По королевским балам с ними не шастают, и блинчики для них не пекут, а я пекла. Новая прогулка по комнате, и я подумала о настоящей Элис. Ведь после моего шага в портал может случиться обратный обмен. Я окажусь дома, она в лаборатории высшей военной школы, откуда ее потащат к дознавателям. Впрочем, настоящая Элис ведь ничего не делала. Все грехи, а значит, и риски наказания, включая оскорбление мужского военного заведения, на мне. Эта мысль заставила притормозить. Было в ней нечто до да неприятного здравое. Я тряхнула головой, отбрасывая эту паранойю, и принялась загибать пальцы. Итак, первое. Я встречаюсь с фрейлей и объясняю то, что посчитаю нужным. Второе. Прохожу испытание оком. используя выданной брюнеткой козырь или не используя там видно будет третье возвращаюсь домой но почему так жаль что в этом плане нет места прощанию с рагором впрочем я нервно передернула плечами жалко как известно у пчелки а я взрослая девочка и мне сейчас нельзя делать глупости а прощание с командиром глупость в высшей степени значит придется стиснуть зубы И терпеть. Я даже попробовала сделать это прямо сейчас потренироваться в своей разумности, а из глаз покатились слезы, и главное по кому? По какому-то невыносимому ящеру, самодуру, тирану, эксплуататору. Он ведь жрет, как не в себя, тазиками, да еще и кофе у меня отнял. Он идиот, Алиса! воскликнула я в голос. Только легче все равно не стало. Скорее наоборот, слезы покатились еще быстрее. Захотелось рыдать. Возникший в центре комнаты янтарчик, увидав происходящее, поступил как истинный мужчина. Дракоша выпучил глаза и, воскликнув «О, нет, только не это, не выношу женские истерики», благополучно исчез. «Ну ничего, до ночи вернется. Я к этому времени обязательно успокоюсь, и мы». Поговорим. Рагар. День прошел неплохо. Размеренно, ровно, без происшествий. Я успел разгрести все рабочие завалы, попрактиковаться в варке кофе, проверить отремонтированный малый плац и составить тезисы приветственной речи на первый учебный день. Когда солнце покатилось к горизонту, откупорил бутылку вина, и, сделав пару глотков, шагнул к окну, чтобы полюбоваться морскими водами. Отсюда, из директорской башни, вид открывался особенно красивый. Именно в эту секунду меня впервые посетило странное, необъяснимое беспокойство. Даже сердце сжалось и что-то кольнуло в груди. Глубокий вдох проблему решил, но ненадолго. Едва мир окутали сумерки, беспокойство вернулось и усилилось. и чем дальше, тем труднее становилось игнорировать этот момент. В новой попытке справиться с неприятными чувствами я спустился в лабораторию к Глену Сурамам и вверенной их стараниям портальной машине. В миг, когда переступал порог экранированного, защищенного от чужих вмешательств помещения, все работало. В портальном окне отображались барханы и темнеющее небо пустыни, но... Я немного пообщался с парнями, мы обменялись шутками по поводу первого контакта с источником, и я уже разворачивался в намерении уйти, когда картинка дрогнула и пошла рябью. Вот так, без видимых причин и очевидных действий со стороны ассистентов. Пески опять сменились какой-то ерундой. Я застыл, всматриваясь в темноту, расцвеченную тысячами огней. впиваясь взглядом в огромные стеклянные башни, которые теперь тоже светились. Еще я видел длинный мост и летящие по нему словно повозки, но без лошадей самоходные. Рядом на два голоса взвыли ассистенты. «Милорд Трагер, вы видели, что мы ничего не делали? Видели?» «Я видел, да. Но ведь этот проклятый сбой не мог случиться без причин. Мой грозный рык, Сброшенный на пол камзол, и я прикрыл глаза, переходя на иное зрение. Идея искать магическое воздействие в полностью защищенном от такого воздействия помещении была идиотской. И тем невероятнее, что я засек след. Тонкая нитка, которая уже практически погасла и развеялась, и за которую даже ухватиться нельзя. И стаившая без следа улика, но она... «Была». «Так», — злобно протянул я, взмах руки. В комнате зажглись дополнительные светильники, а я шагнул к машине, уставился на бесчисленные кристаллы, однако в этот раз выдергивать их из гнезд не спешил. Я стоял, смотрел и думал, и, да, опять вспоминал о нежном, ведь все странное связано с ним». А сбои, кстати, начались после его появления на отборе. Но виновником проблем с машиной оказался кое-кто другой. Когда я, шикнув на ассистентов, принялся разглядывать каждый сантиметр стола, а потом и вовсе залез под него, чтобы глянуть снизу, все и прояснилось. С той стороны в трещину на крышке была воткнута маленькая чешуйка, пластинка, похожая на осколок янтаря. В спокойном состоянии чешуйка не излучала ни капли магии. Но ведь янтарный дух не совсем материален. Он состоит из энергии, а чешуйка — неотъемлемая часть его тела. Дух может управлять этим осколком так же, как я управляю рукой или ногой. «Милорд трагор что там?» — обеспокоенно спросил Урам. «Диверсия», — процедил я сквозь зубы. и пусть хранитель этих скал — существо крайне опасное, и он последний, с кем стоит ссориться, но оставить выходку без внимания я не могу. — Командир, у вас такое лицо! — Глен позеленел. — Нам объявлять эвакуацию замка? — Нет, — я растянул губы в недоброй улыбке. — Просто кое-кто нарвался на неприятности. Сжатая в кулаке чешуйка, поднятый с пола камзол, и я ушел пробег по лестнице телепортационный переход в подвалы снова лестница и потайная дверь защищенная лучше чем королевская сокровищница я лично разрабатывал механику замка и систему заклинаний и я один из очень немногих кто может открыть дверь янтарный дух предлагал добавить кое что еще Некие драконьи символы, которые позволят заблокировать дверь ото всех, кроме меня и самого духа. Но я не согласился. Во-первых, не доверял. Во-вторых, не хотел становиться этаким единственным свидетелем. Не знаю, как у них, а в нашей, в материальной реальности, единственных свидетелей часто пытаются убить. Шаг внутрь, зажженные огни. И огромная глыба голубого кварца, расположенная в центре мрачного зала, заиграла бликами. Церемониться я не стал. Вскинул руку с зажатой в кулаке боевой молнией и... Ой-ой-ой! Пронеслось по залу пугливое. Стой! Еще миг, и на вершине кварцевой глыбы появился миниатюрный дракон, похожий на выполненную из куска янтаря статуэтку. Рагор не надо!» «Убери свою ужасную молнию! Ты воздействовал на мой портал!» — воскликнул я изобличительно. Янтарный дух невинно округлил глаза.